Глава 22. Тяжёлая битва с едой. Из-за того, что Тули начала работать, моей обязанностью стало приготовление еды. Но я не могла готовить еду самостоятельно, учитывая, что я была не в состоянии неправильно держать нож, не разводить огонь. В конце концов, я просто готовила еду с мамой, помогая там, где могла. Я хотела воспользоваться представившейся мне возможностью, чтобы готовить еду в японском стиле. Но, к сожалению, несмотря на то, что я готова была использовать свои знания урана, из этого ничего не вышло. А всё потому, что я была в проигрышной позиции с самого начала. Здесь нет риса, нет мисо, нет сои о осо, и, естественно, ни в одном месте в магазине не продаёт Самарина Лисаке. Примечание. Мисо – это продукт традиционной японской кухни, чаще всего в виде густой пасты. Мисо производится путём брожения соевых бобов, риса, пшеницы или же смеси из них с помощью специальных видов плесневых грибов. Мюрин – это очень сладкое рисовое вино, которое используется в японской кулинарии. И ничего не могла сделать без ингредиентов. Ну, разве можно что-то приготовить из ничего? И да, я знаю, как приготовить мисо и соевый соус, понятно? Я знаю, как они делаются и всё такое. Соевые бобы, кодзи и соль. Примечание. Кодзи – это восточно-азиатская закваска. В основе лежит высокая способность определенных плесневых грибов перерабатывать крахмал в простые сахара. Позволяет подвергать брожению такие продукты, как рис, обладающие низкой ферментативной активностью. Я даже изучила процедуру приготовления. В прошлом, в начальной школе я отправилась на экскурсию на фабрику, где делают мисо, и демонстрации, которые там проводились, были настолько интересными, что я решила самостоятельно изучить это в библиотеке. Кстати, вспоминая ту экскурсию, после того, как я приложила все усилия, чтобы систематизировать рецепты мисо и соевого соуса, я написала доклад с дополнительным исследованием. Моя учительница была так горда, что похвалила мою работу перед всем классом. Вот только где в этом мире соя и коджи? Даже если есть возможность заменить сою и бобыть другим типичным бобам, то где бы я могла купить кодзи? Естественно, я бы никогда не решилась приготовить кодзи естественным путём. В конце концов, кодзи это плесень. Одна простая ошибка, и у всей моей семьи будет пищевое отравление. И даже если бы я нашла какой-нибудь существующий кодзи, я бы не хотела ферментировать в своём доме, наполненном бактериями. И это не говоря о том, что в процессе оно будет так ужасно вонять, что мои родители выбросят его, прежде чем оно будет закончено. Я отказался от самостоятельного приготовления подобной приправы, и изо всех сил постаралась вспомнить о японской еде, Которая бы в ней не нуждалась Эммм, как насчет сашими? Примечание Сашими это тонко нарезанные кусочки филе различных сортов рыб, морепродуктов или мяса Подается вместе с соевым соусом, васаби и тому подобному Пусть у меня и нет соевого соуса Но было бы вкусно есть еду с солью и фруктовым соком Но как бы там ни было, мне кажется, что этот город находится весьма далеко от океана Так как на рынке нет свежей рыбы Они даже не продают вакамэ или любые другие виды морских водорослей Примечание. Вакаме, она же ундария персистая, это вид бурых водорослей, имеет сладковатый привкус. Забудьте о сашиме, я не могу даже приготовить салат из морских водорослей. Естественно, отсутствие океана не означало отсутствие одних от лишь водорослей. Не так же негде взять и сушёных креветок, и кацуобуси. Примечание. Кацуобуси – это японское название для сушёного, копчёного, а затем ферментированного тунца банито. Традиционно, большие поленья кацуобуси хранятся на кухне и страдают. учатся по мере необходимости на устройстве похожем на рубанок. Без этих ингредиентов у меня не было бы возможности приготовить бульон даси, который требовался для японской еды. Примечание. Даси это традиционный японский бульон. Он является основой многих блюд японской кухни, супов и соусов. И знаете, это была просто критическая проблема без возможного решения. Я знал, что здесь всё было иначе и не стала выпросить порошковый даси или что-то подобное. Но по крайней мере, дайте мне комбу или кацоубуси. Примечание. Кумбу это съедобная ламинариевая водоросль, распространённая в Юго-Восточной Азии. Я пыталась приготовить что-то похожее на маринованные огурцы с уксусом, но без соевого соуса или сахара. сахара, их вкус слишком отличался, а это меня совершенно не устраивало. В результате получилось что-то крайне кислое и сильно отличающееся от любой маринованной еды, которую я знала. Неспособность сделать что-либо, разумеется, разочаровала меня всё сильнее. А потом я выбрала самый простой рецепт для такого ребенка, как я, и попробовала съесть псевдо-огурцы, натерев их солью. Соль вытянула немного воды из псевдо-огурца и придала ему приятный соленый вкус, в результате чего получилось нечто похожее на японские соленья. Я думала, что еда похожая на японскую удовлетворит меня, но на самом деле из-за этого мне просто захотелось белого риса еще сильнее. Кстати, употребление соленых псевдо-огурцов с многозерновым хлебом оказалось чем-то настолько несовместимым, что я просто не могла этого принять. Рис, рис, японская еда, Да, кто-нибудь, пожалуйста, снес пошлите мне японской еды. Все в догурце заставили меня так сильно захотеть поесть настоящей японской еды, что у меня появилось желание пойти ловить рыбу в реке и попытаться её приготовить. А поскольку я не могла использовать огонь, то моим единственным выбором стало высушить рыбу под солнцем. Но освяренная эта рыба я должна справиться. Так что, возможно, у меня получится, если я посолю рыбу перед сушкой. Во всяком случае, я действительно надеялась, что получится. На следующий день, когда мы пошли в лес, я спросила Луца о реке, что протекала рядом. Эй, Луц, я хочу попробовать порыбачить. В этой реке водится рыба? Думаю, что это будет слишком сложно для тебя. Предсказание Луца сбылось, когда моя попытка ловли рыбы провалилась. Сама рыбалка оказалась невероятно тяжёлой. Я бессильно поникла, но Луц принёс мне рыбку. Эй, я поймал одну, а что ты хочешь с ней делать? Ты не против, если я её заберу? Забирай, мне она не нужна. А можешь развести огонь? Я хочу пожарить. ё солью. Не в силах дождаться солнца, я взяла пойманную для меня рыбу и приготовила её на огне с солью, как если бы я готовила аю. Примечание. Аю это вид небольших лучепёрых рыб из отряда корюшкообразных. Единственные вроде аю, длина тела около 30 см, обитают в море. Тьфу, воняет. На вкус отвратительно. После единственного укуса я сразу же сморщилась. В отличие от любой другой рыбы, которую я ела раньше, это на вкус и запах, как вонючая грязь. Почему эта рыба так плохо пахнет? Я наклонила голову, просматривая свои воспоминания, чтобы увидеть правильно ли я её приготовила, в то время как Луц нахмурил брови. Может быть она так воняет, потому что ты как-то не так её приготовила? Да, она воняет! Рыба пахла просто ужасно. Я бы хотел, чтобы он сказал мне об этом раньше. Затем я получил от него ещё другую рыбу, но на этот раз я приготовила её, воспользовавшись своим ножом. У меня не вышло действовать с ним так же, как с японским кухонным ножом, поэтому рыба выглядела несколько рванной. Но такая мелочь не должна повлиять на вкус. Я взяла заточенную палочку и проколола ею рыбу, а затем попыталась высушить. Возможно, сушёная рыба будет вкуснее. Пока рыба сохла, я пошла за дровами, но прежде чем я успела понять, рыба стала настолько твёрдой, что была уже несъедобной. Из неё испарилось слишком много влаги. Мань, что это такое? Сушёная еда? Правда она стала слишком сухой. Так что я не думаю, что теперь мы сможем её съесть. Да, она не выглядит съедобной. Ну, и думаю, я смогла бы сварить из неё бульон. Пожалуй, возьму её с собой домой. Даже если я не смогу съесть саму рыбу, она могла бы послужить хорошим ингредиентом для бульона. Я взяла с собой ту сушёную рыбу и теперь попыталась положить её в воду. Мать, что это? Отвратительно. Пожалуйста, не клади такую гадость в наш котёл. Ну, мама, я хочу сделать из этого суп. Нет. И единственное, что ты можешь положить в наш котёл еду. Ну, технически это еда. Сушёная рыба выглядела настолько жутко, что мама мне категорически отказала, отвергнув моё предложение приготовить из неё суп. Возможно, она выглядела столь отвратительной для неё, потому что она обычно не ела рыбу, а будучи рассечённой и вяленой, та смотрелась весьма мерзко. На мой взгляд, здесь есть некая лицемерие по тому, как она может смотреть на расколотую свиную голову и думать, что та выглядит восхитительно. Эх, простите меня, господин рыба. В итоге я не смогла сделать японскую еду. Теперь я просто подумаю о том, как я могла бы использовать наши существующие ингредиенты, чтобы сделать что-то более не менее похожее на японскую еду по внешнему виду и вкусу. Кажется, такой подход должен быть более плодотворным, чем предыдущие попытки. «На мою удачу нам сегодня принесли птицу. Судя по всему, один из наших соседей убил в лесу пять птиц. И так как его семье было бы трудно съесть их до того, как они бы испортились, он разделил их с нами. Частично как благодарность за то, что мы поделились с ними излишками мяса, когда папа также слишком много принёс с охоты в прошлом. Нож, которым она пользовалась для разделки мяса, был настолько тяжёлым, что ни я, ни даже Тули не могли его ещё использовать. Майн, помогай, ощипай ей перья». «Хорошо». Я схватила птицу за перья и потянула. От выдёргивания птицы. Теперь я всёwidetildeла мурашки по коже. Я продолжала дёргать, даже несмотря на то, что из глаз текли слёзы, напоминая себе, что это необходимо, чтобы мы могли поесть. Пройдёт ещё много времени, прежде чем необходимость иметь дело с мёртвыми животными перестанет меня беспокоить. Но тем не менее, мне кажется, что в этом плане я сильно выросла, особенно учитывая тот факт, что я больше не кричу и не теряю сознания при виде мамы потрошащей птицу. Теперь, Мань, пришло время готовить. Поняла? Пока мы занимались всем этим, я думала о том, чтобы приготовить бульон из птичьих костей. Такой бульон определённо сможет улучшить вкус пищи. Он не заменит комбу или коцуобуси, но может хорошо сочетаться с сушёными шеитаке подобными грибами. Примечание. Шиитаке, они же сиитаке или лентинула съедобная, японский лесной съедобный гриб. В настоящее время гриб активно культивируется по всему миру. Тем не менее, ради того, чтобы приготовить этот бульон из птичьих костей, мне пришлось действительно побороться. Мама не понимала, что я пыталась сделать, и поэтому сначала мне не помогала. В этом мире было привычным просто при готовить мясо и объесть его с костей. Мне ири удалось убедить её хотя бы порубить кости, напомнив, что сегодня моя очередь готовить и что всё остальное зависело от меня. Я бросила птичьи кости, филе и травы в наш самый большой котёл. Затем выбрала травы, у которых запах или вкус были похожими на те, к которым я привыкла, несмотря на то, что выглядели они иначе. Те, которые я использовала, были на вкус, ну или же пахли как лук, имбирь, чеснок и лавровый лист. Таким образом, чтобы приглушить запах мяса, я добавляла травы одну за другой. Майн, по «Подожди, это слишком для тебя, это опасно». Мама остановила меня, прежде чем я смогла срезать листья с белой редиски. Она взяла нож и, словно не давая ей убежать, схватила редиску за листья и прижала к разделочной доске. В тот момент, когда она посмотрела на белую редиску и разрезала ту пополам, я услышала крик «Я!» от редиски. «А? Что?» Я недоверчиво моргнула, пытаясь понять, что я только что услышала. Моя мать отпустила листья, взяла нож горизонтально и сильно надавила на редис точно так же, как давят чеснок. Раздавила она его намного быстрее, чем если бы я его нарезала, сэкономив мне этим много усилий. Но тут я заметила, что белая редиска по какой-то причине покраснела под маминым ножом. Это выглядело пугающе, словно из неё вытекала кровь. Этого должно быть достаточно. Обязательно помой её перед использованием. Слова моей мамы казались гораздо более жёсткими, чем то, что я собиралась сделать с редисом. Что я только что увидела? Так, Это была просто нарезка овощей, остальное обман зрения. На следующий день я пораньше закончила собирать дрова в лесу, чтобы как можно скорее пойти домой. Маленькие дети должны были всегда держаться вместе в одной группе, но такие дети, как Тулия, что уже прошли крещение, могли предварительно предупредив, покинуть группу и поступать так, как им будет угодно. Таким образом, я вместе с Тулией отправилась домой пораньше. Сегодня я намеревалась приготовить основное мясо птицы, поэтому мы с Тулией разделили кулинарные обязанности. Второй шаг моего плана по приготовлению японской еды состоял в том, чтобы попробовать приготовить тушёное в вине мясо. Я полагала, что подойдёт любой алкоголь, а не только японский. Мань, ты уже решила, что собираешься готовить? Хм, я планирую приготовить мясо тушёное в вине и ньёки с салатом. Что думаешь об этом? Примечание. Ньёки – это итальянские клёцки, обычно овальные формы. Чаще всего для их приготовления используется пшеничная мука, манная крупа, яйца, сыр, картофель, шпинат и хлебные крошки. Эммм... Честно... на говоря, я не понимаю, о чём ты говоришь, но хорошо, оставлю это на тебя. сначала нужно приготовить клёцки. Я сварила картошку, размяла её и смешала с солью и многозерновой мукой. Просто людины не могли позволить себе небрежно использовать пшеничную муку, поэтому я могла воспользоваться лишь многозерновой мукой. Когда тесто достигло необходимой консистенции, напоминающей на ощупь мочку уха, я раскатала его на круглые палочки и нарезала те на кусочки длиной в сантиметр. Ты можешь раскатать также другие куски теста. Тули видела, как для меня было тяжело раскатывать тесто, а потому с энтузиазмом кивнула. Я же занималась тем, что я не могу. что большим пальцем вдавливала ребра вилки в кусочки теста. Гребни позволили бы большему количеству соуса остаться на ньоке. Тули раскатала куски теста, которые я затем порезала. Она была сильнее меня, а потому делала их быстрее и аккуратнее, чем смогла бы я. Тули, в этом ты куда лучше меня? Ты так думаешь? Май, не смотри на меня, а продолжай резать, я уже закончила. Я попросила Тули вскипятить немного воды и начала варить ньоке. После того, как вода закипела, оклёцки всплыли вверх, можно было считать, что они готовы. Я добавила побольше поме в остаток отки вчерашнего супа и сварила из него соус из паме. Теперь я могла бы просто смешать ньоки с соусом перед едой. Так что пока что это всё, что я могла сделать прямо сейчас. Думаю, на сегодня этого хватит. Мы можем закончить салат очень быстро, так что мама скоро домой придёт. Поэтому думаю, что приготовить сейчас салат было бы разумно. Туля принялась за приготовление салата, а мама и в самом деле вскоре вернулась домой. Как только я её увидела, то сразу же спросила, могу ли я взять грудное мясо, которое я приготовила вчера, чтобы можно было начать приготовление тушёного мяса в вине. Несмотря на то, что мясо хранилось в холодной комнате на холодном камне, сейчас была не зима, и мне требовалось его сперва понюхать. Все хорошо, оно не начало гнить, и это замечательно. Мань, ты хочешь эту сковороду? Ага, спасибо, Тули. Вчера я его посолила и натерла алкоголем, поэтому мы сможем быстро его приготовить. У меня не было перца, но я ничего не могла с этим поделать. Однако оттушить в вине мясо было весьма просто. Я подрумянила кожу с одной стороны, затем добавила еще алкоголя, перевернула мясо, после чего закрыла сковороду. Так как у меня была такая возможность, то я хотела добавить еще и грибы, которые я собрала в лесу. Я помыла их и приготовилась резать, как вдруг. Туля закричала, широко раскрыв глаза. "Не надо, Майн. Если ты сперва их не подожжёшь, что эти грибы начнут танцевать?" Туля тотчас насадила грибы на палочку и поставил их на грела их в огня очага. "Эм, грибы начнут танцевать?" Имеет ли она в виду, что это будет так, как если бы сушёные водоросли кружились в кипятке? Я действительно не понимаю. Я в замешательстве наклонила голову, а Туля отдала мне слегка обогревшиеся грибы. "Теперь они в порядке." Эм, спасибо. Я была действительно потрясена, но если это всё, что нужно, чтобы сделать их съедобными, то хорошо. Грибы, вероятно, были просто ещё одним загадочным типом еды. Мне требовалось быть осторожной прежде, чем судить о вещах лишь по их внешнему виду. Стараясь не обжечься об гревшими грибами, я приступила к их разделке. Мама, а с каким вином будет лучше всего приготовить мясо? Если его будет слишком мало, то оно не сделает вкус лучше. Поэтому я хочу примерно половину чашки. Хороший вопрос. Думаю, это тебе подойдёт. После того, как мама наполнит около половины чашки вина. Я взяла её и начала выливать в котёл, стоя на стуле, и вытягивая стекло так сильно, как только могла. Я закрыла котёл крышкой, а когда шипение стало достаточно громким, то сняла его с огня и отставила в сторону. Теперь нам осталось только подождать, пока оставшееся в котле тепло завершит работу. Ты уже снимаешь котёл? Он уже достаточно горячий, чтобы мясо теперь могло приготовиться до конца самостоятельно. Если ты будешь слишком долго готовить на огне грудное мясо, то оно станет сухим, и его будет трудно есть. Я подогрела её киксоусом из ПМ. из оставшегося супа и смешала их вместе. Пока я этим занималась, Туля заканчивала готовить салат. Как и в прошлый раз, это был салат с филе. Похоже, что вчера он и вправду всем понравился. Сегодняшний ужин снова выглядит роскошно, два дня подряд. Мы действительно должны поблагодарить Аля. Учитывая наше финансовое положение, для нас было довольно необычно иметь на столе столько еды. Эта птица действительно помогла. Я дома, и сегодня снова вкусно пахнет. Папа пришел домой с широкой улыбкой. Он со вчерашнего дня с нетерпением Пенниам ждал сегодняшнего ужина. Он выпятил грудь и рассказал нам о том, как хвастался на работе нашей готовкой. Но у меня от чего-то было ощущение, что он на самом деле всех лишь раздражал своей нескончаемой болтовнёй и чрезвычайной гордостью. Если это действительно так, то мне будет очень неловко возвращаться к воротам. Пора за еду. Ох, ты, потрясающе! Майна, это так вкусно! Глаза Толи широко распахнулись от радости после того, как она попробовала кусочек нарезанного тушёного мяса в вине. Мама тоже попробовала, после чего улыбнулась. Пусть это и простая еда, но грудное мясо такое мягкое и приятное. Да к тому же, грибы тоже добавляют вкуса. Это действительно очень вкусно. Интересно, всё из-за хорошего алкоголя? Может быть, ведь сладость медового вина просочилась в мясо. В тот момент, когда я сказала это, папа побледнел, вскочил со стула и побежал к полке со своей бутылкой вин. Он опустил голову и со слезами на глазах смотрел на то, что и без того маленькая бутылка теперь была наполовину пуста. Мой секретный тайник. Мне правда очень жаль, но, папа, когда я попросила немного, мама одарила меня ехидной улыбкой и сказала, что ты украдкой купил вино, ничего не сообщив ей, и что было бы весьма расточительно, если бы мы все вместе не смогли получить от него удовольствие. На сей раз мне действительно удалось прочитать между строк. Из-за медового вина еда была великолепной на вкус, однако, в отличие от японского сака, оно было сладкое, поэтому еда всё же оказалась не похожа на японскую. Это было что-то совершенно иное. Я так скучаю по японской еде. То, что я здесь узнала о идее, которая якобы танцевала и была опасной, меня очень удивило, но в итоге я смогла готовить по тем же рецептам, что и в Японии. В следующие дни я готовила картофельный гратен, ризотто из похожей на гречку крупы, пирог с заварным кремом из многозернового теста, ну и так далее. Примечание. Гратен это блюдо, запечённое до образования аппетитной корочки. Ризотто это блюдо итальянской кухни из риса с мягким сливочным вкусом. Моей семье всё это нравилось, но я лично оставалась недовольной. Мне не хватало приправ и специй, даже чтобы приготовить настоящую западную еду. Так что всё закончилось тем, что мы ели лишь нечто на неё похожее. По крайней мере, дайте мне перец. И я была бы очень рада, если бы вы дали мне немножечко порошка карри. Моя борьба за улучшение рациона была далека от завершения.